Подведём некоторые итоги. Как мы видели, гармоника за сравнительно короткий период прошла большой путь развития от детской игрушки до столь сложного механизма, каким этот инструмент стал в наши дни. секрет его популярности заключается в специфической особенности принципа звукоизвлечения в гармонике. Звук после того, как он взят исполнителем, может быть усилен или ослаблен, и ему может быть придана любая окраска, от задушевно-певучести до бесшабашной удали, от изящной скрипичной кантилены до монументальных органных аккордов. Введение регистровых устройств и готово-выборной клавиатуры еще больше расширило возможности баяна и аккордеона. Без заметных искажений оригиналов на этих инструментах стало доступно исполнение органной, фортепианной и скрипичной ансамблевой литературы. Аккордеон и баян имеют и другие положительные стороны. Их портативность, способность долго держать строй, неприхотливость в дорожных условиях и сравнительная лёгкость обучения на них привлекают массу любителей музыки, блестящие же технические и богатые художественной выразительной возможности покоряют исполнителей, а композиторов вдохновляют на создание оригинальной литературы для этого инструмента. композиторами Рубцовым, Чайкиным, Холминовым, Шишаковым, Раковым, Мисковым, Репниковым, Шендеревым, Голубь, Бояшевым и другими написано много красочных, ярких произведений. Велика разница в репертуаре исполнявшемся раньше и исполняемом теперь на современных усовершенствованных образцах гармоники, аккордеоне и баяне. Если в прошлом веке на гармониках играли самые прими ритмичной мелодией и танцы, то в наши дни с концертных эстрад мы слышим прекрасно исполняемые произведения классиков мировой литературы. Органные и клавирные сочинения Баха, сонаты Моцарта и Бетховена, виртуозные сочинения Листа и Поганини, многие произведения Глинки, Чайковского, Рахманинова, Рубинштейна, Мусоргского, Шопена, Франка, Дебюсси, Равеля, талантливые произведения советских и современных зарубежных композиторов. Настоящее и будущее аккордеона и баяна. Как уже говорилось, во многих странах в настоящее время имеются различного рода общества аккордеонистов. Одной из главной задач этих организаций является совершенствование искусства игры на аккордеонах. Это осуществляется путём введения новых прогрессивных методов преподавания, популяризации лучшей отечественной и зарубежной литературы, а главное проведением исполнительских конкурсов сперва в крупных городах, а затем и по всей стране. Лучшие исполнители каждой страны направляются на международные встречи аккордеонистов, проводящиеся ежегодно. Одной из крупных организаций, объединяющей общества аккордеонистов разных стран и проводящей международные конкурсы, является Международная конфедерация аккордеонистов, организованная по инициативе Макса Франси из Франции, избранного её почётным президентом. Первый международный конкурс аккордианистов был проведён в Лозанне, Швейцария в 1948 году. На 11-м конкурсе в Брюсселе 1958 год впервые принимали участие советские исполнители Вячеслав Галкин и Владимир Бесфамильный. В 1962 году на 15-м международном конкурсе в Праге, Чехия, в Словакии от Советского Союза выступали Эдуард Митченко и Вячеслав Беляков. По условиям этих конкурсов участники проходят три тура. На первом каждый из них должен сыграть обязательную пьесу, отобранную заранее жюри конкурса из произведений, написанных по заказу композиторами разных стран. На втором чтиков с листа. На третьем каждый участник играет приготовленное им по своему усмотрению концертное произведение. Вот несколько произведений, исполнявшихся, например, на прошлом конкурсе. 11-я рапсодия Листа исполнил Митченко СССР. Прелюдия и фуга ми-бемоль минор Баха исполнил Беляков СССР. Паданес ми мажор Листе исполнил Костаньёнов США. Третья часть скрипичного концерта Чайковского исполнил Наддаши Венгрия. Соната до мажор для аккордеона Кнорра исполнил Нильсен Дания. А кордионистов с клавишными и кнопочными инструментами на конкурсе бывает примерно равное число с незначительным перевесом в сторону клавишных аккордионов. Условия для исполнителей одинаковые. От Советского Союза были участники только с кнопочными инструментами, баянами, так как педагогический и исполнительский уровень на клавишных аккордионах в то время был невысоким. Одновременно с конкурсами исполнителей Конфедерация проводит конкурсы для педагогов, на которых делаются доклады, обсуждаются методические вопросы и осуществляется обмен опытом и педагогической литературой между педагогами различных стран. Приведём несколько выдержек из докладов на Пражском конгрессе 1962 года. Почётный президент Конфедерации Макс Франци начал свой доклад такими словами: Хотя наша страна и поддержала международное движение в пользу аккордеона, и французы первыми выиграли мировой приз, она, тем не менее, сохранила довольно отрицательное отношение к нему, ибо зачастую у нас не хотели замечать различия между настоящим классическим исполнением и исполнением произведений легкого жанра. Больше, чем в любой стране, нам пришлось вести настоящую борьбу, чтобы ознакомить слушателей с аккордеоном и заставить их оценить его в той форме, в которой мы сейчас его знаем». Поэтому нашей первой целью было воспитать, поощрять и помогать появлению многочисленных преподавателей из школ аккордеона. Мы думаем, что в настоящее время приблизительно 50 тысяч французов играет на аккордеоне. И далее Франси рассказал о новых методах преподавания игры на аккордеоне, сольфеджио и теории музыки, а также о новых учебных пособиях и сборниках переложений. Будто мы упомянем, что с 1964 года в Париже стал издаваться журнал Accordion Musique. Главный редактор и организатор этого издания Пьер Мунишон считает, что этому журналу предстоит большое будущее как международному печатному органу, посвящённому гармонике. В нём ярко отражается жизнь аккордеона в разных странах, в том числе и в СССР. Нужно заметить, что Манишон, автор замечательной книги по истории аккордеона во Франции, большой специалист в этой области. Выступавший американский педагог и композитор Антони Галиарин рассказал об американских методах преподавания и закончил своё выступление так: Консерватория Канзасского университета имеет постоянные курсы преподавания и экзамены, аналогичные курсам британского колледжа аккордианистов. Многие университеты признают аккордион и отпускают средства на его преподавание. В заключение скажу, что у нас началось движение по показу оригинальных произведений для аккордеона, написанных видными современными композиторами. Организатор британского колледжа кардионистов Майер Англия также подробно изложил систему преподавания кардиона и теоретических музыкальных дисциплин в его стране. В частности, он сказал: Особо следует отметить план, который должен вызвать интерес у начинающих заниматься на аккордеоне. Это начальный курс игры на аккордеоне для групповых занятий. Учащиеся получают бесплатно на 6 недель маленький инструмент. Группа «Класс» состоит из 8-12 человек, не имеющих никакой музыкальной подготовки. В конце конкурса проводятся испытания, выявляющие способности учащихся к занятиям аккордеоном. Если испытания успешно выдержаны, выдаются справа, увка и предлагается приобрести собственный инструмент для дальнейшего индивидуального обучения с учителем. В докладе профессора Шарф Бартук в Венгрии говорилось о введении серьёзного преподавания игры на аккордеоне последние 14 лет на основе утверждённого учебного материала, как и для других классических музыкальных инструментов. В конце доклада было сказано: До сих пор ощущается нехватка произведений для аккордеона. Это большая ошибка прошлого, когда на этот инструмент смотрели свысока и считали, что он создан лишь для лёгкой музыки. Некоторые наши выдающиеся музыканты, имеющие дипломы по классу фортепиано, поняли, какие возможности и какое будущее имеет этот инструмент. Благодаря их усилиям, настолько возрос авторитет аккордеона, что наши молодые композиторы, вдохновлённые ими, пишут теперь произведения специально для аккордеона.